Магазин решили брать в районе бывшей нашей квартиры. В новостройках народу много. Патрули ездят, да и магазины могут еще живым потребоваться. Может, даже жизненно. А тут живые уже уехали. По крайней мере, тут можно уговорить себя так думать. Так что пойдем и возьмем склад. А если сил хватит, то и холодильник утащим. Если витринный агрегат приделать к большому ящику, а ящик как следует утеплить, хотя бы строительный урсой, в нем можно корову заморозить или полслона. Магазин был старинный. Когда его строили, вокруг еще теснились одноэтажные домики. Потом выросли и успели состариться хрущерки, а он так и стоял, назло врагам, отсвечивая в сумерках неряшливо выбеленной лепниной сталинского ампира. Магазинчик довольно захудалый, но лезть в расположенную неподалеку копилку смысла не было, Ещё когда проезжали на квартиру, видели очень тщательно расколоченную, кувалдой работали не иначе, стеклянную дверь и разбросанные вокруг обрывки упаков. То ли заодно с эвакуацией жителей эвакуировали из супермаркет, то ли уже после кто подсуетился, но ценное всё оттуда наверняка вынесли, да и неизвестно, кто теперь среди стеллажей прячется. Ну, то есть кто понятно, непонятно сколько. А этот ветеран торговли аккуратно заперт Только в окне горит тусклая лампочка сигнализации. Никого внутри. Живые его заперли и уже не вернулись. Продуктовый магазин неоружейный. Вскрыли за минуту. Вынули продукты из ближайшего к выходу прилавка холодильника. Потащили в прицеп. Тяжелый собака, но волоком по полу ничего, терпимо. Благо прицеп как раз к ступенькам удачно пристыковался. Затащив прилавок, начали носить продукты. Навалом и с горкой емкость прилавка оказалась весьма внушительной. Таскать пришлось много. Прикинь, колбасу охапками носим, как в восьмидесятые. Да ладно, тогда больше батонов в руки не давали. Но я толком не помню, как это делалось. Меня только на подмогу брали, место в очереди держать. Но привозили не по одной. Молодежь, колбасных электричек не заставшая, таскала сакральные батоны молча. Выходя на крыльцо, я каждый раз оглядывался по сторонам. и на предмет мертвяков, и живых тоже. То ли кто потребует поделиться, то ли о помощи попросит, как на косой горе. Но было пустынно вокруг. Лишь на балконе соседнего дома стояла неподвижная фигура. Живые так не стоят, тем более, что к вечеру похолодало. Спрыгнуть не пытается, ну и пусть стоит. Возможно, из окон тоже кто-то наблюдал. Становилось уже темно, и происходящее в тени комнат было неразличимо. Но никто не звал, не пытался привлечь внимание. Пусто и тихо, грязь и мерзость запустения. Пора бы уже отсюда, ночь дает преимущество тем, кто в ближнем бою сильнее, то есть мертвякам. На базе все было без изменений. Пугательная зомбака щерилась в свете фар крокодилями зубами. Серели на темном фоне подсохшие ребра забора, и подбывал ветер. Тишина, пустота, лепота кругом и благорастворение воздухов. Благо ветерок тянет с полей и вонь мертвецкую уносит. Надо бы на завтра по ХД устроить. Воскресенье все-таки. Сегодня упахались на полную. Добыли и оружие, и хапчик Холодильник большой. Надо только к нему ящик сделать побольше. Трофеи рассортировать, чего мы нахватали в двух магазинах. Ну и подумать, как жить дальше собираемся. Сегодня уже ничего делать не хотелось. Проверив на всякий случай незапертые помещения, не завелось ли чего, И выдав на радостях кошкам кучку куриных шей, решили устроить небольшой отдых с пикничком. Благо, готовый шашлык, в числе добытого из магазина, присутствовал. Вот только не вызовет ли мясо ассоциации с сегодняшней бульдозерной мяснёй. Мне-то, чтобы аппетит отбить, надо перед носом кишками размахивать, а у остальных как? Ладно, главное не напоминать. Я собрал обычно хранившийся в машине походный мангал, насыпал угля, запалил. Нужно и отдыхать иногда. Пока наши дома. Хотя бы и не все.